Глава двенадцатая. Все решат проценты. Ты договорилась с клиникой? спрашивал по телефону Андрея. Да, нас ждут там, ответила Катя, затем быстро закрутила волосы в пучок и закрепила челку невидимками. Катя, ты только не волнуйся. Меньше слушай свою сестру и не позволяй ей тобой манипулировать. Я тебе сейчас пришлю успокаивающую мантру. Возьми с собой наушники и слушай ее всю дорогу до клиники. Спасибо. Вяло улыбнулась Катя и, зажав телефон плечом, надела льняные брюки для беременных. «Я наберу тебя, когда все сделаем. А ты поезжай на репетицию и не забивай голову моими проблемами». Выйдя из комнаты, Сердито добавила. «Помни, что сегодня твой голос должен свести с ума всю женскую половину зала. Поэтому ты просто обязан быть в отличной форме». Попрощавшись с Андрея, Катя перевела взгляд на Дану, которая уже ждала ее у входной двери. «Ты уже готова?» Удивилась она и, придерживаясь за стену, принялась надевать кроссовки. «Садись на пуфик, я тебе помогу», предложила Дана. «Сама справлюсь». «Кать, ну я же знаю, каково это корячиться с животом». «Садись, давай, я застегну». Молча надев кроссовки, Катя выпрямилась и перекинула через плечо цепочку от сумки. Идем, кивнула она на дверь. «Дамир должен сейчас подъехать». Катя каждую секунду ждала от Даны какого-нибудь подвоха. Но сестра вела себя очень спокойно, Не ссылалась на плохое самочувствие, не пыталась придумать причину, по которой сегодня не сможет поехать в клинику, и, на удивление, она не казалась напуганной. Наоборот. Быстро собралась, первая вышла из дома и, как только увидела подъезжающий джип Дамира, открыла зонты и смело пошагала к нему. Катя с встревоженным лицом повернулась к бабушке, которая вышла проводить ее на крыльцо. «У меня дурное предчувствие», – шепнула она. «Дана как будто уверена, что правда на ее стороне». «Вот и я не знаю, на что тут думать, Катюнь». Отчаянно вздохнула бабушка и покосилась на водителя Дамира, который вышел из джипа, чтобы открыть здание дверь. Дамир тоже вышел из машины, пронзил Дану ледяным взглядом и, открыв черный зонт, направился к Кате. «Привет, малыш». Он наклонился, чтобы поцеловать, но Катя отвернула лицо. «Мы опаздываем». Бросила она и, плевав на дождь, направилась к машине. Села на заднее сиденье рядом с Даной и, пристегивая ремень, заметила, как Дамир, подойдя к джипу, передернул скулами. Водитель открыл дверь, Дамир набрал полную грудь воздуха и, сев на пассажирское сиденье, повернулся к Дане. Его глаза вспыхнули яростью, лицо залило краской. Он был таким разгневанным, что казалось, как только откроет рот, оттуда вырвутся языки пламени. «Девочка-то ничего не перепутала?» прорычал, пристально глядя на Дану. Ты хоть понимаешь, с кем решила поиграть в свои дебильные игры? Понимаешь, кому ты перешла дорогу?» С каждым словом Дамир воспламенялся как спирт, его лицо становилось багровее, голос громче. «Что за цирк ты устроила?» Прогремел он. «Вы больше не услышите от меня ни слова». Глядя на Дамира, тихо проговорила Дана и отвернулась к окну. «Нет, ты будешь говорить!» Процедил он сквозь зубы. «Ты сейчас при мне повторишь все, что говорила Катя. Посмотри на меня!» Приказал он, после чего Дана подняла на него взгляд полный разочарования. Рассказывай про наши отношения. Рассказывай все, что между нами было, давай! Глаза Даны наполнились слезами, губы задрожали. Результат ДНК все скажет за меня. Едва слышно вымолвила она, и по ее щекам потекли слезы. Не сводя с нее пылающего взгляда, Дамир сжал пальцы в кулак, его губы превратились в тонкую линию, а грудные мышцы энергично передернулись под черной рубашкой. «Не страшно стоять на вершине актерского мастерства?» – спросил он, сверляя ее взглядом. «Ты не понимаешь, что скоро доиграешься, актриса, и что падать будет очень больно?» Дана ничего не ответила. Отвернув голову к окну, она устремила опустошенный взгляд на капли, стекающие по стеклу, и, прижав пальцы к уголкам глаз, поджала губы. Было понятно, она с трудом держится, чтобы не разрыдаться, и это очень сильно настораживало Катю. Ведь Дана вела себя так, словно ей действительно еще недавно клялись в любви обещали красивую жизнь и золотые горы, но в один момент швырнулись с небес на землю и теперь заставляли говорить то, что нужно было услышать Кате. «Я даю тебе последнюю возможность рассказать Кате правду», предостерегающим тоном проговорил Дамир. «Иначе, когда я получу результат экспертизы...» Дамир посмотрел на ее живот и медленно втянул носом в воздух. Он не договорил, но Катя догадалась, что он имел в виду. Засунет результат ей в глотку, если он окажется отрицательным. Но теперь что-то подсказывало, что он может быть девяносто и девять. «Кто из вас врет?» По очереди посмотрела на них Катя. Дана сидела с видом обманутой жертвы, которая сразу согласилась на экспертизу чтобы доказать, что у нее с Дамиром была интимная связь. Но и Дамир выглядел очень убедительным, когда призывал ее рассказать, как все было на самом деле. Катя была в полном замешательстве. Кто-то из них прямо сейчас продолжал вести игру, но делал это так мастерски, что запросто мог бы претендовать на премию «Оскар». «Куда едем?» – спросил у Дамира водитель, как только джип выехал на трассу. «Едем в город, а там я скажу, куда дальше». Ответила за него Катя и, забив в навигаторе адрес, изучила маршрут. Никто, кроме нее, до последнего не знал ни адреса, ни названия клиники. Она давала водителю указания и на всякий случай следила за всеми движениями Дамира. Но за все время в пути он ни разу не взял телефон, который лежал на полочке между сиденьями. Когда приехали на место, водитель открыл дверь Дании, она молча вышла из машины и пошла к входу. А Дамир помог выбраться Катя. «Твою сестру нужно показать доктору». Сказал он, подав Кате руку. У нее явно большие проблемы с психикой, и я не позволю тебе оставаться с ней в одном доме. Может, ты ее в психушку упрячешь? Усмехнулась Катя и, выйдя из машины, ужалила его взглядом. Скажешь, что она обезумела, раскидывает свои трусы, где попала, врет, что у вас были отношения? В этот момент Дамир схватил Катю за плечи и, видимо, с трудом удержался от того, чтобы хорошенько ее встряхнуть. Твоя сестра больная, ее надо лечить. Сдержанно произнес он, наклонив голову к ее лицу. Я понятия не имею, что у нее в башке, но тебе точно нельзя оставаться с ней под одной крышей. Как ты не понимаешь, что я переживаю за тебя? Прикрикнул он. Разве не видишь, что она сумасшедшая? Эта сумасшедшая согласилась пройти экспертизу, напомнила Катя. А значит, она уверена, что носит твоего ребенка. Если это так, то ты должна знать, что у нас было один раз. Один, черт возьми, раз, которого я вообще не помню. «Ну, допустим, было один раз. И, допустим, она беременна от тебя». Катя на секунду замолчала и пристально посмотрела в глаза мужа. «Как мы будем жить дальше, Дамир? Думаешь, я останусь с тобой, зная, что моя сестра воспитывает твоего сына? Или как ты себе это представляешь? Будешь ездить к ним на выходные, чтобы навестить своего ребенка? А может, мы вообще станем одной дружной семьей? Дамир глубоко вздохнул и, опустив взгляд, провел рукой по черной щетине. «Я не могу снять с себя ответственность за ту ночь». «Если она вообще была», — подчеркнул он. «Поэтому единственным правильным решением будет увести ее в другой город и...» «Не продолжай этот бред», — быстро замотала головой Катя. «Если Дана беременна от тебя, то я никогда с этим не смирюсь, слышишь? Я не смогу простить тебя, даже если это и правда вышло случайно. Не смогу спокойно спать ночами, думая о том, что Дана воспитывает твоего ребенка, хоть в другом городе, хоть на другой планете, хоть...» Ее голос задрожал, глаза наполнились слезами. «Я не смогу, Дамир», – прошептала она. «Если результат ДНК покажет, что ты отец ее ребенка, то ты должен знать, что наши отношения обречены. Лучше быть одной, чем так». Катя посмотрела на Дану, стоявшую на крыльце, и добавила. «А у тебя будет возможность жениться на ней и вместе воспитывать вашего Тимура». Обойдя его, Катя направилась к крыльцу и кивком указала Дане на дверь. Идем. Спустя три дня. Может, ты позвонишь своему знакомому и спросишь насчет результатов? Глядя на Андрея, Катя нервно покусала губу. Я больше не могу ждать. Катя, нам и так пообещали все сделать в кратчайшие сроки. Наберись, терпень, я тебя умоляю. Ты так переживаешь, как будто это тебя хотят улечить во лжи, честное слово. Правильно, Андрюш, правильно! поддержала его бабушка и поставила на стол тарелку с блинами. Переживать надо Данки с Дамиром, а уж никак не ей. Ба, я же говорила, что ему не нравится, когда его называют Андрюшей. Недовольно покосилась на нее Катя. Все хорошо, Катя. Похлопал ее по руке Андрея и, глядя на бабушку, расцвел в улыбке. Зинаидочка Ефимовна может называть меня как угодно. Хоть Иваном, я не обижусь. Какое счастье, что ты рядом. Вяло улыбнулась Катя, наблюдая, с каким удовольствием друг уплетает блины. Я бы остался у вас еще, но завтра утром у нас самолет. — проговорил Андреа с набитым ртом. — Но ты не переживай, я обязательно приеду к тебе после гастрольного тура. Подмигнул он и выставил указательный палец. — И устрою для тебя персональный концерт, раз ты так и не смогла побывать на нем вживую. — Вживую не была, но этот концерт я никогда не забуду. Хрюкнула от смеха Катя и вспомнила, как наблюдала за онлайн-трансляцией выступления его группы. Она до сих пор не знала, когда Мир оказался в зале и почему он сидел на ее месте, но он точно пожалел о том, что вообще пришел туда. «Когда я говорил со сцены, что в зале есть человек, который мне очень близок и которого я люблю как сестру, то никак не думал, что на твоем месте сидит твой муж», — в шоке сказал Андреа. «А когда на него упал свет и направились телекамеры, то я даже забыл все русские слова. Думаю, Дамир тоже забыл все слова» смеялась Катя. «Ну, кроме матерных, разумеется». «Я думал, что он меня побьет после этого». «Но ты же потом объяснил, что эти слова предназначались другому человеку». Все равно ему было не очень приятно, когда я признался ему в любви и назвал сестрой перед полным залом людей». «Просто в следующий раз вовремя читай мои сообщения», улыбнулась Катя. «Я же написала, что не приду на концерт. И никак не думала, что ты подготовил для меня целую речь». Я извинюсь перед ним при встрече, отпив чай сказал Андрея и кивнул на пакет, стоявший на подоконнике. Что он там тебе привез? Подушку для беременных, вздохнула Катя, чтобы было удобнее спать. Заботиться о тебе, лукаво прищурился Андрея. Данки, может, тоже привез, кто его знает, фыркнула бабушка. Эта синьорина так и не появлялась здесь? Нет, пожала плечами Катя. Когда мы вышли из клиники, она попросила меня позвонить ей, как будут готовы результаты, и села в такси. Катя вспомнила, как Дамир продолжал давить на нее в клинике, как заставлял рассказать правду, но Дана не обронила ни слова. «Мы сейчас заберем твои вещи от бабушки, и я отвезу тебя домой», сказал Дамир, как довез Катю обратно в поселок. «Я не оставлю тебя там, зная, что это ненормальное может заявиться в любой момент. Я вернусь домой только в одном случае, если экспертиза покажет 0% ответила Катя. И теперь Дамир приезжал сюда под разными предлогами. Вчера привез витамины для беременных, как будто у Кати не было своих. Сегодня большую подушку в виде полумесяца. «Я слышал, что с такими подушками удобно спать», сказал он. «Попробуй, если не понравится, то куплю другую». Когда он шел к машине, Катя стояла у окна и провожала его взглядом. От мысли, что она больше никогда не будет с ним близка, в груди болезненно сдавила, а пальцы ног начали внезапно неметь. «Не было ничего ужаснее, чем думать о вещах, у которых, возможно, не будет будущего. Не было ничего болезненнее, чем просто стоять и смотреть на удаляющуюся спину любимого человека и понимать, что, возможно, ты больше никогда не прижмешься к ней лицом, когда он будет спать или готовить в саду барбекю, или стоять под душем. Его тело всегда выглядело очень эффектно, и от него невозможно было отвести взгляд». А сегодня утром Дамир был во всей красе, на фоне белой рубашки, которая оттеняла его смуглую кожу и подчеркивала темные глаза. Он знал, как Катя любит, когда он надевает что-то светлое, и сегодня словно решил испытать ее на прочность. Нарочно подобрал этот образ, зная, что Кате он точно придется по душе. И не прогадал. Она так и продолжала смотреть на него, пока он не захлопнул дверь в машину. «Как бы я хотела, чтобы ты оказался таким же идеальным внутри, как и снаружи». Проговорила она про себя и, как только джип исчез из виду, отошла от окна. «Катя, телефон!» – воскликнул Андрея. Катя протянула руку к подоконнику, взяла мобильник, устремила взгляд на номер клиники и в ее горле резко пересохла. Когда она прижала телефон к уху, в кухне резко воцарилась тишина. «Алло!» – ответила она и затаила дыхание. «Екатерина, добрый день! Результаты экспертизы готовы, можно забирать!» Катя ехала в клинику в полной тишине. Андреа даже попросил своего водителя выключить музыку. «Катя, дыши ровно!» – говорил он, держа ее за руку. «Помни, что все в жизни не случайно. Каким бы ни был результат этой экспертизы, ты должна принять его спокойно ради себя и своей будущей дочери». «Я спокойна», – сколотящимся сердцем ответила Катя и отпила из бутылки воды, чтобы смочить пересохшее горло. «Они оба приедут?» уточнил Андрея. «Я написала обоим. Дамир ответил, что будет там через 20 минут, а Дана ничего не ответила, но сообщение она прочитала. Машина подъехала к клинике, Катя увидела на крыльце Дамира, и ее сердце заколотилось еще быстрее. «Кажется, твоя сестра решила пропустить это важное событие», усмехнулся Андрея и подмигнул Кате. «Это хороший знак? Возможно, она поняла, что проиграла эту войну, поэтому и не пришла». Дамир увидел Андрея и сразу изменился в лице. «Что ты здесь забыл?» Прорычал он, расправив широкие плечи. «Я приехал поддержать Катю», — ответил Андрея, и в следующую секунду к нему подбежали две молодые девушки. «Андрея, можно ваш автограф? И фото, пожалуйста!» Надев на лицо улыбку, Андрея встал между девушками, посмотрел в камеру, затем расписался у одной поклонницы прямо на футболке, у второй на сумке. «Он теперь повсюду ходит за тобой?» Пристально глядя на Катю, спросил Дамир. «Мы сюда не за этим приехали», — напомнила Катя. «А Андрея просто меня поддерживает». Она посмотрела по сторонам в поисках сестры. «Да она, видимо, не приедет. Если у нее есть инстинкт самосохранения, то не приедет». Хрипло проговорил Дамир и неожиданно взял Катю за руку. «Я очень надеюсь, что мы прямо отсюда вместе поедем домой», — сказал он голосом, от которого ее тело покрылось мурашками. «Я тоже на это надеюсь». Мысленно призналась Катя и, отпустив руку, открыла дверь в здание. Катя сидела на диване, как на горстке гвоздей. Ёрзала, нервно топала ногой и сверлила взглядом дверь кабинета, из которого вот-вот должны были вынести заветный конверт. Дверь открылась, и из кабинета вышла приятная молоденькая брюнетка. «Екатерина?» – улыбнулась она Катя и вручила конверт. «Результаты здесь, можете ознакомиться». Взяв конверт, Катя пронесла его к выходу, словно взрывчатку, которая в любую секунду могла рвануть и одним махом уничтожить их с Дамиром семью. Ноги не слушались, сердце вышибало ребра, в горле снова пересохло. «Давай я открою», — видя ее взволнованное состояние, предложил Дамир. «Я сама», — вымолвила сухими губами Катя и, выйдя на улицу, распечатала конверт. Перед тем, как достать заключение, она на секунду прикрыла глаза, и медленно втянула носом в воздух. «Извините за опоздание», — послышался голос Даны. Пока Дана подходила к крыльцу, Катя смотрела на нее как на говорящее дерево. Она на сто процентов была уверена, что сестра не приедет, но она была здесь, а значит, не побоялась посмотреть правде в глаза. «Давай положим этому конец», — тихо и хрипло проговорил Дамир, после чего Катя достала из конверта бумагу и посмотрела на цифры.